Глава 21. Принятая контур мира. Выбравшись с арены, я почувствовал присутствие Наклур. Она быстро направлялась сюда. В столицу тут и там валил дым. Было очевидно, что это означало: если не поспешить, число жертв будет расти. Джон, Наклур появилась в форме дворфа и прокричала моё имя. Обычно она прикидывалась эльфийкой, но сейчас приняла свой естественный облик, чтобы не привлекать внимания. Та её форма сильного мага придала бы смелости многим в столицах. Но тогда она была бы связана с простыми жителями и не могла бы свободно двигаться. Я уже видел, к каким последствиям привели люди, цеплявшиеся за солдат и мешавшие исполнять свой долг прося о помощи. То было с простым солдатом. Что было бы с Ноклур, даже представить страшно. Поэтому было правильно, что сейчас она была дворфом. Ноклур, каково положение? приблизившись, спросил я. Девушка ответила: Как мы и полагали. Всё как ты говорил. Вот только всё случилось раньше. Я тоже удивлён. В прошлый раз это случилось позже. Должно быть, это из-за того, что я переписал историю. Накор согласный кивнула. А, вот как. Тогда тут ничего не поделаешь. Сейчас мы можем оказать сопротивление. За время учёбы ты много всего придумал. Теперь нам это пригодится. Я передал много знаний из той жизни, и мы смогли разработать много магических предметов. Но половина была предназначена как раз для вторжения. Например, прибор, создающий мощный барьер. Или волшебная палочка, заполненная магией, способная убить слабого демона с одного удара. Много всего подобного было разработано. Всё это было нужно, чтобы граждане могли без лишней опасности покинуть столицу. Я в деталях рассказал об этом Наклур раньше. Это нужно, чтобы люди, не способные использовать магию, могли защищаться от монстров. Так я её попросил. Согласно, девушка помогла мне с производством. Когда я обрисовал ситуацию, подобные предметы были распределены между жителями. Были организованы укрытия с установленными там барьерами. Всё это подпало под разрешение короля и в итоге было воплощено. Конечно, большую помощь здесь оказал мой отец Наклор. Наклор пришла проверить, дал ли всё это какие-то результаты. Услышав об эффективности, я вначале почувствовал облегчение. А как же монстра О них позаботится Ален. Он устроил подготовку для солдат армии и рыцарей орденов на случай, если нечто подобное случится. Они довольно быстро устраняют монстров. Это было добро, есть. Я и сам служил в армии и понимал важность тренировок, но при прямом столкновении с демонами можно было начать беспокоиться о возможности исполнения своего долга. Но, похоже, страхи оказались мнимыми. Монстров успешно истребляли. В тот раз армия была практически бескомтрольна. Никто не знал, куда направиться и что делать. Жителям оставалось лишь бежать. Свечёж же буй проходил довольно неплохо. В столице был нанесён не такой уж большой урон. Так мы всё можем изменить. Та эпоха отчаяния брала своё начало в столице. Если этого не случится, функции государства будут сохранены, и мы сможем дать отпор демонам. Их полученным опытом у нас будут перспективы переменить ход сражения в нашей стране. Сегодня я в отце чернокнижником. не те редкие, что были раньше, а по-настоящему сильные чернокнижники. Мне это было прекрасно известно. "Джон, думаешь, как-нибудь обойдётся?" с серьёзным выражением на лице спросила Наклр. Я рассказал ей, как было тяжело и страшно их атакам, и какое отчаяние последовало после. Она явно представляла будущее, которое видел я. Просто сейчас всё происходило иначе. Мы не знали, что демоны нападут именно сегодня. Благодаря подготовке столица всё ещё держалась. Именно это отличало этот раз от прошлого. Далее полагаться на мои воспоминания не получится. Теперь всё зависит от воли самих людей. Поэтому я ответил: "Неважно, думаю ли я, обойдётся всё или нет. Мы должны что-то сделать сами, Наклур". Девушка улыбнулась мне в ответ. "Верно. Похоже, я слишком сильно полагаюсь на твоё будущее. Надо сделать, показать нашу волю". «Джон, если ты прав, то с запада должны появиться чернокнижники». «Да, двое. И с востока один, а остальные...» «Чернокнижников было много, но особенно сильные мне прекрасно запомнились. На западе был сильный старик-чернокнижник. Именно его я вроде как победил в той жизни. Возможно, и в этот раз я поступлю так же. А ещё должна быть молодая демоница. Кроме них, на арене были ещё и сильные монстры. Но чернокнижников там быть не должно». Я узнал о сражении там уже после. Но там были лишь опасные монстры. Но думаю, волноваться об этом сейчас ни к чему. Всё-таки там сильные мечники, участники турнира. К тому же там была главная опора — Хаким. Уж он точно сможет победить. Веря в него, я рассказал Наклор о других чернокнижниках. Слушая меня, она отправляла телепатические сообщения. Это тоже было возможно благодаря нашей разработке. Больше не было пределов расстояния. Пусть это и неправда, но по крайней мере в пределах столицы можно было свободно передавать свои мысли. Но в центре столицы был установлен главный узел. Он и делал всё это возможным. Именно на него передавала мои сообщения Наклур. А оттуда они уже шли всем солдатам. Узел был создан в военных целях. Тот тоже постарался мой отец. Когда я увидел, в какой хаос погрузилась тогда столица, то понял, что нам нужна система связи. Заниматься таким самостоятельно было бы слишком дорого. Поэтому мы получили через отца заказ от военных. Когда Наклур закончила передачу, она обратилась ко мне. «Что ж, Джон, что теперь будем делать?» «Я собираюсь убивать появляющихся чернокнижников». Проблема ещё была в том, что мне пришлось из-за всего этого покинуть свой пост. Но с этим мог справиться и Килкиер. Именно это означало его подмигивание, когда я выходил из комнаты. «Я должен сделать то, что лишь мне по силам». А именно, уничтожить чернокнижников так быстро, как только возможно. Для этого, конечно, требовалась помощь солдат и рыцарей, но у них не было нужного опыта. Я же был закалён для этого ещё в той жизни. Во всей стране я, без сомнения, был лучшим убийцей чернокнижников. Конечно, если использовал силу Фалена. Наклур сказала мне. «Тогда я с тобой. Пусть у тебя есть опыт, но огневая мощь тебе не помешает. К тому же мне сообщили, что на Западе никого». «Нам стоит начать оттуда. Пойдём вместе». Как бы они ни тренировались, их силы были ограничены. Стоит ли отправлять кого-то на запад? Всё-таки там был сильнейший из чернокнижников. Стоит ли идти? Нет, идти надо. Вместе с Наклур мы должны справиться. Молодая демоница намного слабее старикам. Так что я кивнул Наклур и ответил. «Да, идём». И вот мы побежали к целям. Да уж, даже так Хаким Сурд стоял посреди сотни мёртвых монстров. Его меч был в крови и кишках, а сам он улыбался. Он с лёгкостью справлялся с монстрами, появляющимися из расщелины, оставаясь абсолютно целым. Он сражался не один. Здесь были и другие мечники, но лучшим из них был именно Хаким Сурд. От его меча погибло процентов 80 всех монстров. Старик, но настоящий монстр. «Это не стиль святого меча. Он скорее сражается, как обезумевший демон». «Повезло, что я не встретился с ним на турнире. С монстрами сражаться в сто раз проще». Всюду раздавались подобные слова. Но хоть и мои голоса совсем не волновали. «Если здесь всё, может стоит отправиться в другое место?» Сказал он, осмотревшись. Стоявшая рядом с ним внучка Котора, которая тоже принимала участие в турнире, спокойно спросила. «Снаружи происходит то же самое?» Ты же слышал рассказ Джона? Сейчас такое повсюду в столице. Я ощущаю ещё одно присутствие магии. Куда мощнее, чем от всей этой толпы. Которая закрыла глаза, чтобы прочувствовать это самое присутствие. Её этому научил Хаким. Но она не могла так же хорошо ощущать, если как следует не сосредоточиться. Но она была умелее обычных солдат. В стиле святого меча такого навыка не было. Дедушка, это... Сосредоточившись, сказала, о котором на лице перемешались волнение и страх. Она своей кожей ощутила, каково было положение в столице. Просто жуткое количество монстров переполнило столицу. Нет, даже не это было страшно. В большом количестве монстров не было ничего такого. Проблема была в другом. Аж до колющей боли она ощутила присутствие невероятно сильных созданий. Чёрнокнижники? О них говорил Джон. На столицу напали очень опасные ребята. И это случилось сегодня. Но Хакиму не было страшно. Наоборот, он говорил с воодушевлением. Идея-то, которая в очередной раз поняла, что деда воспринимают всё иначе. Но что сейчас говорить об этом? Вопрос был в том, что делать теперь. «Дедушка». Прежде чем она успела что-то спросить, Хаким опередил её. «Что такое Котора? Не смотри так забито. Мечник должен искать битвы с сильным врагом». «А...» Он начал поучать девушку, как вдруг переменился в лице, глядя ей за спину, заметив это, которое обернулось. «И вот...» «Никак нам это место оставить не дает». «Которо, сражаться можешь?» — говорил Хаким, глядя на монстра в десять раз превышавшего по размерам человека. «Химера. Из пасти твари сочилась слюна, когда она смотрела на Хакима, Котору и других мечников».